при этом остроумной. Однако чаще всего ей удается быть лишь страшно занудной. И оттого она мне еще милее. Ведь именно это делает ее, невзирая ни на что, почти человечной. А затем он дополнил ее сплетни, не упустив возможности прокомментировать личную жизнь самой графини. У нее была дочь, болезненная, питавшаяся только простоквашей и водой, выданная за здешнего якобы мелкопоместного дворянина, о котором поговаривали, будто он был сыном полевого сторожа Беккеров. Причем взять ее — само животное, для которого меланхолия его жены явно маловато. И Моника, чтобы удержать его в семье, не нашла ничего лучшего, как заменить свою дочь в постели. Зять ее поколачивал, она плакала. Но поскольку этот Дженаро с волосатой грудью, вылитый снежный человек, она питает к нему слабость. А вы не знали? Иронично поинтересовался профессор. Энн может быть единственный в мире город, где власть и состояние, а также имя, если в том есть нужда, могут передаваться по женской линии. И потом дочь самой Моники Беккер... «Урожденный в Версини. не может зваться Шумахер, «как какой-нибудь полевой сторож, не так ли?» Жюльен рассмеялся и подумал, вешая трубку, что становится доверенным лицом самого злого языка «Н». чем себя и поздравил?» «Чувствую себя, как рыба в воде», — мелькнуло у него в голове. Выражение это было ему не свойственно, и он удивился, что мысленно употребил его, это также показалось ему любопытным. А между тем ничего неестественного, нарочитого в чувствах нового консула, не было. В городе еще стояла зима, но он с каждым днем становился все пригожее и все больше походил на воспоминания Жюльена о нем или на представление о нем, сложившееся на основе народной молвы. Жюльен вновь стал ходить по музеям. Побывал и в музее изобразительных искусств, в первое его посещение, не вызвавшем у него в душе никакого отклика. На этот раз он испытал удовольствие, на которое надеялся. Он обрел те впечатления, которые некогда у него уже возникали по поводу того или иного художника, но забылись. С удовольствием сопоставлял полотна с шедеврами, виденными во Флоренции или Венеции, и, покидая огромное здание музея, покоем выходящего на реку, подумал, что пребывание вен поможет ему вновь обратиться к исследованиям в области истории искусства, которые манили его с юности, и даже попытать счастье в критике. Ему вновь захотелось написать художественное произведение, сборник новелл, к примеру, герои которых — Были бы персонажи нелюбимых им полотен. Продлес это время открытия еще немного. Жюльен Винер, генеральный консул Вен, возымел бы амбиции французского консула в Чевитовике. Примечание. Аллюзия на Стендаля, служившего некоторое время консулом в Чевитовике, в городе недалеко от Рима. Ходил он и в церкви. Особенно привязался к санта мария Дел паче которую до этого видел лишь мельком. Она была в двух шагах от консульства. Вскоре он научился любоваться ею, а потом и просто любить ее гармонию, обреченную в строгие романские формы. Особенно поражал его фасад, возведенный по замыслу архитектора-фантазера, изобретшего все эти новые пространства, линии и движения в камне. А две его наружные подпорные арки, чисто символического назначения, с берущими на себя часть нагрузки с витками, прочными и грациозными одновременно, в какой-то степени являлись метафорой всего Н, где бесполезное настолько утонченно, что становится необходимой для безупречной организации города. Большие фрески хора и боковых пределов стали ему также дороги. Написанные в середине XV века, но с промежутками в несколько лет, они великолепно иллюстрировали развитие мышления и сюжетики, которыми был отмечен апогей Возрождения. Мышление все еще насквозь проникнутое набожностью, хотя и новой гуманистической направленности. Сюжеты все еще полные религиозной символики, но уже отклоняющиеся от идей христианства, и утонченностью, спорящие с интеллектуализмом. И, наконец, высвобожденная из-под лесов и чехлов, скрывавших ее до сих пор, ему явилась отреставрированная, сияющая ядовитой красой Соломея, в которую он когда-то чуть было не влюбился. И она тоже олицетворяла собой город. Одна из часовин — Ему сказали, что она принадлежит семейству Григорио. Решетка, которая всегда была на тяжелых засухах, усугубляла почти языческую таинственность, царившую в церкви.